Неужто ты не предпочла бы какое-нибудь красивое ожерелье или платье, очень красивое новое платье? Нет, дядюшка, я хочу голову Иоанна. Гости начали смеяться. Ведь Ирод дал слово выполнить любую ее просьбу, так что я уверен, этот смех был ему невыносим. Может, именно из-за него он не отказался от своего слова? Час спустя в залу вошел палач и положил перед Соломей отрубленную голову крестителя, красивую голову, которая имела несчастье привлечь внимание иродиады. Таков восток, такова, Иудея. Стояла страшная жара, знойный ветер дул со стороны пустыни, приносимый им красный песок оставлял на плитах двора кровавые пятна. Толщина каменных стен резиденции защищала от невыносимого зноя, сохраняя в комнатах относительную прохладу но дела заставляли меня выходить, и едва я переступал порог, как песок бросался в лицо, забивая глаза, ноздри, рот. Иудеи ходили, опустив края своих одеяний, складки которых обычно укладывают на голове, так они защищались от холода зимой и от ветра и песка летом. Мы, римляне, не можем надевать их одежду. Мне жаль было часовых, а потому я менял их каждые два часа. Лошадей же запретил выводить без крайней нужды после восхода солнца. В тот вечер ветер все усиливался, горизонт был кроваво-красным, и это означало, что грянет буря. Старая Ревекка, служанка, воспитавшая Антиоха, утверждала, что ветер может не утихать пятьдесят дней. О, Эол, что за страна! Вот уже неделю Флавий все откладывал свое возвращение в Галилею. Антиох был доволен, потому что мог еще побыть с нигером ведь тот так славно с ним играл. Я слышал, как они смеялись на конюшне, Флавий вздыхал, «Знаешь, господин, именно в такую погоду я больше всего жалею о Диаблинской стране. Ветер там дует с запада, он приносит теплые монотонные дожди. И он погрузился в долгие воспоминания, Видя перед своим мысленным взором Серое небо, облака, Бесконечные дубовые и каштановые леса, Реку с такими темными водами, Что циноманы дали ей имя Медуана Черная. Глядя на Флавия, и я принялся мечтать О крышах Рима на закате солнца, О фонтанах города и берегах Тибра, Уже два года правил я в Иудеи, и не было никаких оснований полагать, что Тиберий намерен отозвать меня в Италию. Возможно, это было к лучшему, ведь в каждом письме от проба говорилось о новых доносах, процессах и расправах, которые были столь выгодны Эллию. Сиян устраивал так, что его жертвы, прежде чем предать себя смерти, делали завещание в его пользу. Тогда он великодушно соглашался вернуть вдове и сиротам ушедшего треть или четверть конфискованного наследства. Как это все могло обернуться для города, для империи, если закон державы, призванный некогда оберегать их величие, служил отныне самому гнусному из авантюристов? Неужели Рим пал так низко, что ни один человек не поднимется, чтобы свергнуть Сияна? Или все, как я, парализованы страхом? ибо я содрогаюсь всякий раз, когда правительственный корабль причаливает к кисарии. Ночью душный воздух насыщался ароматами мяты, шалфея, вербены, растений, которые прокула сама выращивала на террасе. В конце концов, в ту ночь я заснул, откинув простыни, смоченные перед сном водой и мгновенно высохшие. Мне с ним царим.